Он прошёл мимо бараков, обнесённых колючей проволокой, где жили рабы топливных кланов. Свернул к заводским воротам и остановился. Ворота были закрыты. Э, он задрал голову ища взглядом охранника на помосте за бетонным забором. Э, а что это? Чего закрылись? Сельга инес приказал. Ответили сверху. Так мне к нему и надо. Недолго думая, сказал Крапива, надеясь, что проскочит на дурака, и добавил: "Крапивая, хозяйнич кварталов".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 за которые стояли кирпичные дома с шиферными крышами. «Э, походь!» Крапива догнал его. «Походь, слышь, как тебя там, карп?» Он поймал парня за руку. «Ты куда меня ведёшь?» «К сельге!» Крапива тряхнул головой. Вот почему его охрана пропустила. Совпало так. Если старшина вопроса начнёт задавать, юлить придётся. А вдруг ферзь уже чего наболтал? «Куда мне кишки крутит и горло дерёт?» Сказал он, скривившись. «И чего?»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 Больше они ничего не успели сделать. Сметая все на своем пути, в лазарет ворвался огненный вихрь, мгновенно выжег постройку изнутри и помчался к ангарам, гоня перед собой упругую волну раскаленного воздуха. Вик сунул пистолет за пояс, вскарабкался по скобам, сдвинул чугунную крышку над головой, но высунуться не успел. Отпрянул к стенке и едва не сорвался, когда толстый раструб огнемета уставился ему в лицо. «Не стреляй, Фома!» — крикнул он.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 Люди Архипа слезали с брони, прыгали на обочину, радостно перекрикиваясь, что наконец-то добрались. Еще дальше виднелись большие железные ворота, бетонный забор, которым была обнесена огромная заводская территория. Справа от дороги стояли бараки, их окружала колючая проволока. Дальше — лагерь люберецких кормильцев. Ильмар сразу опознал шатер Ивана Теслы по развивающемуся над ним на флагштоке вымпелу. За фермерами расположились бурильщики и палатки других московских кланов. Хлопнула дверца, машину спереди обошел Федор, указав на въездные ворота. «Сельга уже встречает!» Ильмар едва заметно кивнул, взглянул на людей, ожидающих возле въезда на завод, и еще раз осмотрелся. Внутри что-то скребло, было не по себе. Почему? Скопление людей и машин тут ни при чем, что он в лагере не видел. И завод его не волновал. Ильмар десятки раз бывал в копотне. Он выпрямился на подножке, почему-то не желая ступать на землю.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 Вначале караван маршрут изменил, когда почтарь о засаде сообщил на выезде из города. Потом выяснилось, что лавры и туры в храме нет. Выехали куда-то сразу, как караван вкопать не отбыл. Обитель бросили. Он качнул головой, глядя на завод. Не сходится предположение Федора в одном, когда бархипу с лавром и туры истолковываться На такое дело нужно время. А Дека, когда в храм приехал, кальмару завалил. Помаячил в покоях, пока он его не выгнал после чего караван почти сразу к топливным отправился. А стало быть... Прищурившись, Ильмар пробежал взглядом по башмачникам. Ни одной знакомой рожи, кроме Казьмы, который, стоя возле машины, разговаривал с Федором. Стало быть, за Архипа, Славром и Турой мог кто-то другой переговорить. Но этот другой должен знать Ильмара. Следовательно, Дека привез его с собой, спрятав в машине. — Верните Федора! — тихо сказал он телохранителю, стоявшему рядом и подал условный знак остальным. Быть готовыми открыть огонь по башмачникам. Жрецы без суеты разобрались вокруг машины, приготовив оружие. Один пошагал за переговорщиком. Ильмар хотел вернуться в отсек, но задержался. Взгляд у него был наметанный. Привычка отмечать любую мелочь не раз спасала жизнь. Слева от складских ангаров на территории завода виднелись дома топливных королей. С двускатными шиферными крышами и стеклянными террасами они стояли в ряд. последний дом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 надогонявшую машину огненную стену, сжировавшую все на своем пути. И тот кефтонец вздрогнул, ударившись задним бампером в крутой пригорок. Забуксовал. «А-а-а!» — вырвалось у Эльмара. Он заслонился руками, отпрянул в отсек. Хлопнули, взорвавшись от жара покрышки. Водитель истошно завизжал, срывая голос. Полуряса на нем задымилась. Языки пламени гибкими лезвиями скользнули сквозь шторки впереди. Облизали кабину, пыхнули дымком и... подступили Ильмар шумно выдохнул. Изо рта вырвались клубы то ли дыма, то ли пара. Водила уронил голову на грудь и повалился на оплавленный руль. Передок тевтонца завибрировал, под капотом скрежетнуло, двигатель заглох. Поднявшись сиденье Ильмар распахнул плечом дверцу. Жадно вдохнул. Перед глазами поплыло, он ступил на подножку и рухнул на выжженный песок.